Эпилог. Сообщение отцов информбюро от 29.06.1941 года. В течение ночи на 29 июня наши войска продолжали вести упорные бои на Мурманском, Двинском и Минском направлениях. На Луцком направлении частями Юго-Западного фронта велись тяжелые бои. Противник на этом направлении ввел в бой крупные танковые соединения в стремлении прорваться через наше расположение – Но действиями наших войск все попытки противника прорваться были пресечены с большими для него потерями. В результате контрудара наших войск на этом направлении разгроблен крупный штаб противника, взят в плен генерал и захвачены оперативные документы. На другом участке этого же направления нашими частями уничтожено до 300 танков противника. Взято в плен до 5000 солдат и офицеров. В боях за 29 июня... На Юго-Западном фронте наша авиация уничтожила 89 самолетов противника, потеряв 43 самолета. Героически дерутся с врагом летчики подразделения товарища Рудакова. За три дня в воздушных атаках ими сбито 13 фашистских бомбардировщиков и истребителей. Не менее успешно дерутся также летчики эскадрильи товарища Карабинца. За один воздушный бой они сбили 5 самолетов противника, не потеряв ни одного. На рассвете... Наш самолет-разведчик обнаружил быстро двигавшуюся к местечку О танковую группу противника. Получив донесение об этом, командование приказало частям отрезать путь машинам противника. Навстречу врагу вылетели эскадрильи советских пикирующих бомбардировщиков. В результате боя, в котором наша авиация и танковые части проявили отвагу и доблесть, враг был разбит. 15 немецких танков выведено из строя. Патриотический подъем советского народа Массовый трудовой героизм нарастают с каждым днем и проявляются с невиданной силой. На ленинградский завод имени Ильича явился раненый в боях с белофинами зимой 1940 года шлифовальщик товарищ Попов. В такое время, заявил он, я не могу оставаться на пенсии. Силы опыта у меня достаточно, чтобы заменить товарищей ушедших на фронт. В первый же день войны на один из заводов в Ростове-на-Дону вернулись 20 пенсионеров, первоклассных токарей, котельщиков, строгащиков, формовщиков. «Мы дрались с немецкими оккупантами в 1918 году», пишут они в своем заявлении. «В минуты грозной опасности для нашей Родины мы не можем оставаться в стороне. Мы снова занимаем места в агрегатов, чтобы ковать победу нашей родной Красной Армии, авиации и военно-морского флота». Об огромном патриотическом подъеме среди женщин сообщают со всех концов Советского Союза. На завод имени Аджоникидзе явилось более ста домохозяек с предложением заменить ушедших на фронт мужчин. На заводе имени Макса Гельца стахановец-механик товарищ Тянт не уходил с завода трое суток, пока не закончил сборку ответственных механизмов. Отдохнув после этого три часа, он взялся помогать своим товарищам по работе. На машиностроительном заводе имени Ленина хотелщик товарищ Воробьев успешно заменяет четырех рабочих, ушедших в ряды Красной армии. Мастер товарищ Антонов вместе с подручным товарищем Башмаковым, сделав оригинальное приспособление к агрегату, повысили его производительность, что позволило заменить пять рабочих, ушедших в армию. Друзья обескураженно оглядывались, не узнавая прилегающую территорию института. Все и территория, и автостоянка огорожены высоким решетчатым ограждением, по которому протянуты датчики сигнализации. внушительные КПП, оборудованные шлагбаумом и антитараном. И бдительно зеркающие охранники, что интересно вооруженные. Из ременных кабур торчат рукоятки пистолетов. Боевые или травматы, не понять. Но охрана серьезная, будто тут стратегический объект. А этого не было еще позавчера. Эффект, мать твою! Выругался за всех жуков. После выключения аппарата события вдруг понеслись в скач. Не успели друзья порадоваться удачному попаданию Паши в бригадного комиссара Попеля и выйти в интернет, чтобы уточнить изменения истории, как двери распахнулись, и в лабораторию влетел разъяренный декан. «Бездельничаешь? Что это за хлам тут стоит? Ах, это и есть твоя работа! Где результат? И почему тут посторонние?» Друзья недоуменно зависли. Как это посторонние? Декан никаких оправданий слушать не хотел, распаляясь все больше и больше. В конце он рявкнул, что увольняет Свешникова, и потребовал очистить помещение от этого хлама, после чего ушел. Вскоре появились охранники и стали торопить друзей. Охранники тоже ничего слушать не хотели. Потрясенные друзья попросили подождать, пока они заберут свои вещи. Для этого пришлось разобрать аппараты. Компьютер, ноутбук и распечатки с тетрадями сложили в коробки. Все вынесли к главному входу, благо охранники помогли донести. Уже там друзья в интернете просмотрели историю войны. Победа вновь случилась 9 мая. Почему опять произошел сдвиг на двое суток позднее, выяснить сразу не удалось, но сценарий подписания капитуляции повторился один в один, как на 7 мая. Кроме того, узнали, что под Дубно случилась величайшая танковая битва, после которой в боевых действиях на фронтах возникла пауза. Темп немецкого наступления сбился, но последующие события все равно повторились, однако гораздо позднее и не так трагично, как в первоначальной истории. Это одновременно радовало и угнетало, ибо вдруг оказалось, что Маргелов и Жуков теперь вовсе не студенты, а Свешников вообще уволен. А что с их семьями случилось в этом варианте, и представить страшно. И встал вопрос, куда податься, где установить аппараты, к Маргелову и Свешникову, в квартире не больно-то разместишься, к Жукову. Тут вопрос с отцом возникает, опасно, Сергей предложил вариант к деду, у него большой дом с подвалом где можно установить аппараты и продолжить выходы. То, что продолжать надо, даже не обсуждалось. Только есть проблема. Жуков до деда не дозвонился. Тот сбрасывал вызов. Наверняка ссора деда и отца произошла и в этом варианте. И дед Сергея тоже винит, как и в тот раз. Решили ехать и поговорить на месте. Погода хмурилась. Сильный ветер гнал по небу тучи. Вот-вот начнется дождь. «Что там такси?» – спросил Маргелов. «Через пять минут будет» сказал Сергей, глянув в смарт. «Мы на такси поедем, Васек. Ты домой или с нами?» «С вами», — решил Вася, чуть подумав. «Не хочется домой». Наконец у КПП остановилась грузовая «Газель» с логотипом «Яндекс.Такси». И Жуков отправился договариваться с охранниками о пропуске машины на территорию, чтобы погрузить вещи. После недолгих уговоров шлагбаум и антитаран убрали, и «Газель» подъехала к главному входу. Пока ехали через город, Машину несколько раз останавливали ДПС с вооруженными бойцами в полной боевой экипировке. Остановили еще на выезде и у поворота в поселок. Каждый раз скрупулезно проверяли документы и кузов. Маргелова на байке тоже останавливали. «У нас война, что ли?» – спросил Паша водителя. Тот очумело посмотрел на Жукова и Свешникова. «Вы что, мужики? С луны свалились. Борьба с преступностью у нас. Бандитов нынче развелось». Подъехали к дому деда. Сергей и Паша вышли из машины. Подошел Вася. Друзья удивленно огляделись. Как и все дома поселка, тот выглядел маленькой крепостью. — Все участки, как крепости, — сказал Маргелов, разглядывая укрепление. — Что тут творится-то? Путанки с минами не хватает, мля. Ограда из сплошного полотна с рядами колючей проволоки и кольцами егазы поверх. У дома решетки на всех окнах. Подвальные проемы заужены и выглядят, как амбразуры дотов. За оградой возвышаются столбы с прожекторами и модулями видеонаблюдения. У ворот маленькие ежи на толстой цепи проезд перекрывают. «Дела!» — покачал головой Сергей, шагнул к калитке и нажал на кнопку переговорного устройства. Камера над калиткой довернулась, а из динамика голосом деда спросили. «Кто?» «Дед, это я, Сергей!» — ответил Жуков и повернул лицо к камере. «И мои друзья, Вася и Паша. Зачем приехал? Денег просить?» — Нет, дед, денег мне не надо. Я же говорил, никого из вас видеть не хочу. — Дед, постой, прости меня, если виноват. Но очень твоя помощь нужна. Дед, послушай, я знаю, где и как погиб прадед Сергей Петрович Жуков, твой отец. Динамик прошипел немного и отключился. Через минуту шелкнул электрозамок, и калитка приоткрылась. — Что ты сказал? — спросил дед. Конец первой книги.